Через какое-то время он обессилен на стих. Потом опустился на землю и спросил севшим голосом. Ну что, Ихуда, примешь ли ты Бога таким? Да, учитель. Пойдешь с нами проповедовать царство Божье? Да, учитель. Хорошо. Кефа, отдай ему наши деньги. Он знает их настоящую цену, пусть будет казначеем. «Ты их слишком любишь. Если оставить кассу с тобой, не увидим мы ни мяса, ни рыбы, ни вина, ни меда». «Но еще неизвестно, что мы от него увидим», отозвался тот. «Ты прав. Тебя я знаю лучше, чем его. Поэтому и отдай. А ты, их удаешь Ишкарьот, прими его и других праведников, как братьев. И деньги свои положи в общую казну. Не зачем они тебе теперь? Откуда-то из темноты под своим телом, Кефа достал небольшой сундучок, обмотанный платком, и поставил его поближе к Ехуде. Иисуа поднялся на ноги и произнес. Время помолиться. Тут же Яханан и еще двое вскочили на ноги. Иисуа не спеша отправился в темноту, и трое последовали за ним. Иисуа сказал Кефе. Он увидел меня сегодня впервые и доверяет казну. Ты доверил нам свою жизнь, а он тебе всего лишь деньги, ответил тот и оскалился. Шутник.